Рут пришла со стариком днем гораздо позже, чем обычно. Фрэнк уже потерял было надежду ее увидеть и сразу обратил внимание на то, что она напугана и сильно встревожена. Он поспешил ей навстречу и спросил, что случилось. «Мне очень не нравится, как Альма себя ведет. Она что-то проведала, ей-богу». «Она что-нибудь сказала?» — Нет, но я хорошо ее знаю. Всю жизнь она жила своим умом, и ей известны любые уловки. Она ничем себя не выдаст и нападет без предупреждения. Я решилась прийти сюда только потому, что услышала, как у нее в ванной шумит душ. Пройдет не меньше двух часов, пока она закончит мыться и одеваться. Надо что-то делать, Денни. Тебе лучше скрыться до того, как она... Постой. «Почему ты решила, что она тебя подозревает?» «Когда я привезла старика, она ела дыню на десерт. Я пожаловалась, что у меня отстают часы, и она не сказала на это ни слова. Доела, встала, обошла стол, вроде бы намеревалась идти к себе. Но раньше, чем я сообразила, она подошла к креслу старика И достала эту чертову книгу, которую я положила туда, и все эти дни таскаю взад и вперед, будто читаю ему на прогулке. Это была ловушка, о которой я и не догадывалась. Я нарочно выбрала толстый роман «Война и мир» как предлог для наших длительных прогулок. В книжке есть шелковая ленточка-закладка. Она открыла книгу на закладке и говорит, «Ты никудышная чтица, Рут» совсем никудышная, и так посмотрела на меня, словно когтями царапнула. Или, говорит, ты читаешь книгу с конца, а не сначала. И вышла из комнаты. Я сообразила только тогда, когда сама открыла книгу и увидела эту злосчастную страницу. Там была крохотная пометка губной помадой, такая крохотная, что с трудом разглядишь. Она пометила страницу несколько дней назад, это уж точно. А я, как дура, все эти дни не перекладывала ленточку. — Да, плохо дело, — медленно произнес Таунсенд. — Что же теперь, Дэн? У нас совсем нет времени. Я ее боюсь, и, кажется, дождь собирается. Я же не повезу старика в дождь. «Ладно, я буду работать быстро, и мы все закончим за один сеанс». Он едва успел достать блокнот и карандаш и сосредоточиться на лице старика, как Рут в ужасе вбежала в сторожку. «Боже, Денни, Она идет сюда! Я заметила ее за деревьями! Давай сюда, старика, давай его быстрее!» Она едва не опрокинула кресло, таща его за собой на улицу. Он было пошел за ней. «Нет, оставайся, у тебя нет времени бежать, она заметит тебя, она уже слишком близко!» Таунсенд быстро свернул в трубочку разбросанные листки бумаги, засунул их за пазуху и прижал к груди руками. О том, чтобы забраться на второй этаж без лестницы, не могло быть и речи. Он встал за дверью, которая была широко распахнута внутрь, и затаился, едва ли не вдавливаясь в стену. До появления хозяйки Рут успела разложить складной стульчик, сесть на него и раскрыть книгу, невольную виновницу неприятностей. Только женщина может взять безошибочно точную ноту, когда хочет показаться безразличной. Гляньте-ка, мистер Эмиль, это миссис Альма!» — проворковала Рут, хочет посмотреть, чем мы с вами занимаемся. После короткого молчания послышалась знакомая резкая контральта. Ну и чем же вы здесь занимаетесь? Раз уж ты заговорила об этом, и вообще, чего ради ты привезла его сюда? Вы знаете, «Я один раз совершенно случайно оказалась здесь, и мне это место очень понравилось», ответила Рут и продолжала, изображая испуг. «Вы помните, как нас застал ужасный ливень? Мы тогда забрались далеко от дома и не успевали вернуться до начала дождя. Мне пришлось бежать, сломя голову, пока я не нашла подходящее дерево с густой листвой, чтобы укрыться под ним. А здесь все деревья такие». Рут говорила чересчур горячо и потому не вполне убедительно, за что и поплатилась. «Но с тех пор ни разу не было дождя», — сухо заметила Альма. «Или был?» Таунсенд услышал опять-таки чересчур веселый смех Рут, изобличавший ее притворство. Она явно строила из себя дурочку, которая не в состоянии понять истинный смысл того, о чем ей говорят. Но когда слишком жарко, здесь тоже очень хорошо. Я привожу его сюда, чтобы укрыться в тени от солнца. В парке много тенистых мест. Голос Альмы утратил ехидство. Она помолчала с минуту и сказала, «Интересно, что там внутри в этой развалюхе?» Это была откровенная провокация, попытка проверить реакцию девушки. И попытка удалась. Послышался глухой стук упавшей на землю книги. От волнения голос Рут срывался, она с трудом овладела собой. "Там не на что смотреть". Порог чуть скрипнул, когда на него наступили одной ногой. Некоторое время стояла тишина. Миссис Альма, скорее всего, осматривалась, но увиденного с порога было вполне достаточно, чтобы не идти дальше. Рут продолжала что-то говорить хозяйке в спину, стараясь оттянуть разоблачение, которое неотвратимо приближалось. «Я держу здесь для себя немного еды и посуду, которую захватила из кухни. Еще один подобострастный смешок. Не знаю почему, но меня часто мучит голод». «Может, у меня глисты?» «Это мы слыхали», — заговорила Альма все так же ровно и невыразительно. «Насчет того, когда человек ест за двоих». Она продолжала стоять у входа, обшаривая глазами каждую мелочь. «Не станет человек так долго разглядывать обстановку заброшенной лачуги, если видит, что ничего интересного там нет». Слабый запах гордении проник в распахнутую дверь, которая качнулась и придавила Таунсенду нос, но он не смел шелохнуться, да и не смог бы, даже если захотел. Они находились так близко друг от друга, что Таунсенд боялся, как бы Альма не услышала его дыхание. «Почему она так долго стоит на пороге?» Уйдет она когда-нибудь или нет? Может быть, решила, что лучше чего-то не увидеть? Наконец, Альма заговорила снова. Каждое слово словно удар отравленным кинжалом. — Очень уютно. Она ткнула что-то носком туфли. Послышался тонкий металлический звук. Ты, похоже, получаешь большое удовольствие от своей игры. Голос Рут на этот раз прозвучал спокойно и уверенно. Да, это очень забавно, найти такое заброшенное жилье и воображать, что это твой собственный дом. Прямо как Мария Антуанетта в Трианоне, произнесла Альма с ядовитой усмешкой и добавила другим тоном. Меня всегда интересовало, с кем она там встречалась. Обе замолчали. Только по ее дыханию Таунсент мог определить, что Альма еще здесь. Внезапно она цепко ухватилась за край двери рукой на расстоянии дюйма от его лица. Казалось, к двери прилепилась розовая пятерня морского гребешка. Расстояние было так ничтожно мало, что Фрэнк не мог сфокусировать взгляд на пальцах. Они расплывались, двоились перед глазами. Твердые, острые, блестящие ногти напоминали лезвие обсидиановых ножей. Кольцо на одном из пальцев украшал небольшой бриллиант, а ему он представлялся размером едва ли не с грецкий орех. Он не в состоянии был шевельнуть головой, отодвинуться. Промежуток между дверью и стеной сузился до минимума. Стоило ей чуть нажать на дверь, и она бы задела его щеку кончиком пальца. Но этого не случилось. Рука разжалась и исчезла. Что-то отвлекло внимание Альмы. Фрэнк, еще ощущавший ее близкое присутствие, внезапно понял, что ее заинтересовало. — Разве такие лезвия не ржавеют?